Письмо 308. Татьяне Львовне Сухотиной. 1910. Год октября 12. -го, Ясная поляна. Вот и пишу тебе, милая Танечка, и так совесть мучает, что не написал до сих пор. Хорошо ли у вас дома? Надеюсь, что хорошо. А у нас не похвалюсь. Все так же тяжело. Особенно ничего нет, но каждый день упреки, слезы. Вчера и нынче было особенно худо. Сейчас 12 и 12 час ночи. Только что были разговоры с упреками о каком-то завещании Черткову, о котором она откуда-то, как говорит, узнала. Примечание первое. Я молчал, и так разошлись. Нынче же утром думал о том, что объявлю, что уезжаю в Качет и уеду. Но потом раздумал. «Да странно. Вы, любящие меня, должны желать, чтобы я не приезжал к вам. Надеюсь, что и не приеду. Остальное все хорошо, хотя не похвалюсь работой». Примечание второе. Да и тем лучше. Довольно уже я наморал бумаги. Из посетителей был на днях принятый Наживин. Жду Ивана Иваныча. Примечание третье. Сейчас прервала меня Софья Андреевна, требуя, чтобы я прочел выписки из моих дневников, когда я был влюблен в нее. И опять слезы, и сейчас опять пришла, и опять слезы, и просьба не писать тебе о ней. Привет, Мише, Танечке и всем вашим. Отец Лев Толстой. Примечание. Первое. Софья Андреевна Толстая из найденного ей тайного дневника для одного себя узнала о сделанном завещании, в связи с чем произошло тяжелое объяснение. Второе. Толстой работал над статьей о социализме, оставшейся незаконченной. Смотри, том 38. И третье. Михаил горбунов посадов. Конец примечаний.